Несколько лет титулярный советник ведет кампанию по укрощению завода. Гневные требования в адрес администрации, слезные петиции во все инстанции, разгромные фильетоны во все газеты, бесплодные попытки организовать пикеты у проходной. Однако завод стоит как бастион.